Константин Бугров. Живой. Читает Павел Кирпатенко. Часть первая. Мёртвый. Помню я тот день, когда меня понесло в зону отчуждения. Романтика, снорк её подери. Все пошли, и я пошёл. Хотя, если так себя проклинать, можно и с ума сойти. Я же не первый такой, да и уж точно не последний. В общем, с горем пополам переправили меня через кордон. Я и опомниться не успел. Содрали прежде три шкуры за переход. Опять же, у всех так. Всучили потрепанный, сломанный автомат времен Второй мировой, причем немецкого образца. Вроде даже шмайсер. Так его называли сталкеры, которые встретили меня в деревне новичков. Лица у них растянулись в жабьей улыбке и каждый на свой лад начали подшучивать. Чёрт с ними, я на них зла не держу. В тот день я запомнил одного бывалого сталкера. Именно он посмотрел на меня без смеха, как мне показалось, с грустью и отчаянием в глазах. Тогда я не придал этому значения, а сталкер ушёл куда-то вглубь зоны. Естественно, сидеть в деревне и учиться выживать мне не хотелось, тем более с этими ненормальными сталкерами-ветеранами. Улыбаются так открыто, а в глазах могильный холод. Жутко. Именно они и губят половину ребят-новичков, используя их как отмычки. Такого обращения к себе я не хотел и решился найти проводника. Большая часть просто отказывались, ничего не объясняя. Кто-то спрашивал, куда мне надо, а тогда меня почему-то тянуло в бар с красивым названием «Сторинген». И потом тоже отказывались. Ещё спрашивали, сколько у меня вечно зелёных единиц с изображением американского президента. А денег у меня не было не то, что долларов, копейки в кармане не валялось. Я говорил им, что отработаю, даже вдвойне. Бродяги только смеялись, уходили, как будто заведомо решили, что я уже не желез на этом свете. А некоторые отвешивали подзатыльник и посылали куда подальше. Ужасно странными они мне казались тогда. Я и сам не понимал, кому нужен простоватый паренёк с провинцией. Таких дурачков пруд пруди. Но с картошкой, сивый волос, да за душой не гроша. Хороший романтик, мёртвый романтик. В общем, за два дня пребывания в лагере я достал всего, кого мог. Даже Сидорович, жадный торговец, подарил мне калаш с двумя магазинами. Не новый, но рабочий. Лишь бы я отстал от него, он даже забыл придумать мне задание. После этого ко мне прилепилось прозвище «Мёртвый» за самоубийственное решение без опыта бродить по зоне. «Если выживешь», — говорили они, — «то другую кличку придумаем, а если нет, то значит правильно имя присвоили». В итоге не только я им надоел, но и они мне со своими нравоучениями. Обойдусь. ПДА есть, карта есть, автомат имеется. Решил, значит, надо идти. Я выбрал день, когда все сталкеры ждали какого-то выброса, какого я тогда еще не знал, и пошел. Небо наливалось яркими красными тонами. Не засмотреться было невозможно. Я прошел немного, и в один миг грохануло так, что меня пошатнуло. Я прокинула на землю. «Нужно найти укрытие», – взывал мой разум, и активно заработали древние рефлексы самосохранения. Я быстро поднялся и побежал заметив впереди какое-то свечение и колыхание воздуха. За ним был заметен вход в землянку среди густой травы. Я наступил в это свечение, раздался хлопок и одновременно снова грохнуло. Небо было черным и уже не таким привлекательным и притягивающим. Потом я потерял сознание. Когда очнулся, я находился именно в этой землянке, к которой бежал. Сырая земля лежала на мне тяжелыми комками. Ей я был засыпан с ног до головы, будто похоронен заживо. На треснутом экране моего ПДА высвечивалось одно сообщение. 13-13. Близ свалки. Сталкер мертвый, одновременно попал под выброс, попал в аномалию. Умер. Мой наладонник был сломан. Программа зафиксировала смерть. Но я-то жив. Надо было выбираться. Солнце клонилось к закату. Я вылез из своего убежища и отряхнулся, сбрасывая с себя кучу пыли, грязи и мелких камней. Теперь мне предстояло найти бар, но без карты это было труднее. Не знал я тогда, что это будет настолько трудно. Много времени я бродил по зоне. То в рощицах, то по холмам, то по разрушенным сельскохозяйственным комплексам. Я уже был рад вернуться в лагерь новичков, но слишком к тому времени заплутал и не мог найти дороги назад. Питался очень мало тем, что находил у мёртвых сталкеров в рюкзаках. Иногда и вовсе забывал поесть. Бывалые говорили, что в зоне надо опасаться аномалий, они скрыты от взора и смертельно коварны. Врали, наверное. Я видел расположение аномалий на земле так чётко, как будто это было нарисовано на листе бумаги. Твари зоны меня не трогали, потому что я их не задевал. Бывало, кабан посмотрит в мою сторону, понюхает воздух хрюкнет и пойдет по своим делам дальше. А вот выбросы я стал чувствовать заранее и прятаться от них там, где мог. Иногда я встречал редких прохожих, просил помочь, но они делали вид, что не замечают меня, уходили дальше. Только у костра я мог послушать рассказы и сплетни сталкеров. Но уже зная, что на меня не обращают внимания, ничего не спрашивал, только слушал. Много узнал для себя об аномалиях, о зверях, Позже и сам стал различать, кто из них кто. И я уже не чувствовал себя брошенным. Я чувствовал себя опытным. Неизвестно, сколько еще пролетело времени, когда заветный бар был мною найден. Близлежащих территорий заправляла группировка «Долг». Я подумал, что с ними у меня возникнут проблемы. Но нет, они не глядя пропустили меня внутрь. Именно там я встретил того ветерана с лагеря новичков. Он сначала удивленно и с долей страха посмотрел мне в глаза, потом огляделся вокруг и подозвал меня к себе. Впервые за неопределенный промежуток времени меня заметили. Я попросил у него еды. Он купил мне за свой счет несколько банок тушенки, колбасы и хлеба. Ветерана звали Куш. Он мало говорил, только слушал и слушал. Его глаза все больше наполнялись тоской и скорбью. Но я до сих пор не понимаю, почему. Мы встречались еще неоднократно в том же баре. Я рассказывал, а он выслушивал все до конца и покупал мне поесть. В благодарность за это я показывал ему места с большой россыпью артефактов и при низком количестве аномалий. Куш при каждой новой встрече стал улыбаться мне, и мы понимали друг друга почти без слов. Видимо, сталкер имеет такую же судьбу, как и у меня. Мы изгнанники, от нас отреклись все». Этот ветеран был единственный близкий мне человек в этой проклятой зоне. Сегодня мы вместе с Кушом отмечали какую-то годовщину, пили водку, ели вкусную в пределах зоны пищу. Смеялись по разным поводам, делились о наболевшем. И к концу нашей с ним пьянки он сказал, что хватит мне ходить с таким прозвищем по зоне, и дал мне новое имя, красивое, продуманное, как мне показалось. В общем, зовут меня теперь Живой. Мы распрощались. Куш сказал, что у него еще в баре кое-какие дела, а я снова отправился бродить, пьяный и в хорошем расположении духа. Часть вторая. Живой. А кто это постоянно перед тобой сидит? И чего это ты ему еду постоянно покупаешь? Спросил бармен у подходящего к нему расплатиться Куша. Сталкер как будто вышел из оцепенения. Мутным и рассеянным взглядом посмотрел на торговца. «А ты его тоже видел?» «Перебрал, что ли, Сталкер? Я его постоянно вижу. Все время появляется только когда ты здесь». Бармен почесал подбородок. «Не мое, конечно, дело, но другие его будто не замечают вовсе». «Так и есть». «Хорошо, расскажу тебе кое-что». Начал куш, и взгляд его стал задумчивым и остановившимся в одной точке. Встретил я его в лагере новичков. Тогда он всех достал. Просил, чтобы проводили его до бара твоего. Но никому не хотелось морочиться с ним. Все равно, мол, не желез. Дай денег ноль. В общем, ставки даже пошли на то, что не проживет он следующий выброс. А он вот-вот должен был быть. Я-то давно хожу. Знаю, кто сможет выжить, а кто нет. Ну тоже поставил на то, что умрет паренек. Ему еще кличку дурную присвоили. Мертвый. С такой сам знаешь никуда. Прошел выброс, напыда сообщение. Умер сталкер. Умудрился во время выброса еще и в аномалию попасть. Деньги я тогда даже не взял выигранные. Глупо как-то. А потом вот встретил месяцев через пять. У входа в бар. Думал помру от разрыва сердца. Я его сразу вспомнил. Внешность у него запоминающаяся, но с картошкой, сивый как одуванчик и глаза светло-голубые. А потом хочешь, верь, хочешь не верь, понимая, что он не знает о том, что умер. Мало ли чудес в зоне, как зомби, но не видит его никто, и память он не потерял. Призрак. Сегодня год, как случилась с ним такая беда, ну может чуть больше, неважно, И сказать ему не могу, и помочь ничем. Ходит он неупокоенный, и только я его вижу. Ну и почему-то. Такие вот дела. А сегодня я ему праздник устроил. И кличку новую дал. Живой он теперь, потому что как живее всех живых. И ты, бармен, без меня его увидишь. Дай ему еды. Я за него отдам потом. Короче, странно это, сидя спокойником, поминать его. Тяжело от этого очень. Хорошее ты дело делаешь, сталкер. Грустно сказал бармен, наливая себе стопку водки. Хорошая дата, год. За живого. Пусть освободится душа его от мира этого. И пусть будет счастлив он и здесь. Если уж свобода ему не дана. А кормить я его сам буду. Ты только ему подскажи. Видно, за грехи наши мы с тобой его и видим. Мало нас, ветеранов-то осталось. А времени прошедшего за спиной, ой, как много. Как и ошибок наших. «За них и расплачиваемся!» «Давай куш!» «За живого!» Бармен налил сталкеру и посмотрел ему в глаза. «За всех живых!» Ответил ветеран. Искупая мужская слеза вырвалась и скатилась по щеке, падая в поднятый стакан водки. Где-то будто бы могилы стонут. Распятие и серые кресты в полночной темноте потонут. И в этой тишине проснешься ты. Начнешь кричать и озираться, на дьявола вину валить, но, вспомнив, прекратишь ругаться. Ты умер, оборвалась нить.